Он шел на меня кругами, длинная жертва в умелых руках вращалась гудя как пропеллер. Восточный метод ведения боя. Очень похожий на стиль шестовиков Северного Шаулини. Противник наступал с непоколебимой уверенностью в победе. Вряд ли кто из жителей Соединенного Королевства мог противостоять столь экзотичной технике. Откуда ему было знать, что я в свое время пролил немало пота в спортзале на занятиях карате? да и меч без имени, не такое оружие, чтобы дать в обиду своего господина. Драка была очень короткой. Черт подпрыгнув нанес коварный удар снизу в подбородок, я блокировал и, не меняя позы, воткнул клинок прямо в подставленное древко. Другое оружие непременно бы застряло, но не меч. Он насквозь прошил жертв, и на ладонь ушел в горло врага. Хлынула кровь, мой рогатый противник зашатался, и упал, и, судорожно скребя когтями землю, затих. Поле боя освещалось огнем горящего дома луны, полыхающего у нас за спиною. Все. Деревенские жители осторожно приблизились, недоверчиво рассматривая труп черта в рясе. — Вот оно как! — виновато развел руками староста. — Мы тут люди и темные. Вы уж простите, господин Ланграф священник всегда священник кто же кроме него может указать на слугу дьявола так вот и получилось все как-то мы не хотели вы уж простите христа ради а дом то мы отстроим всем миром возьмемся лучше прежнего будет не сомневайтесь я только отмахнулся сунув меч в поясное кольцо луна была очень слабая и буквально висела на мне В ночном небе промелькнула сияющая громада, затмевающая звезды. Локхайм. Ну, наконец-то. Как она? Спит. Я дала ей сильнодействующее лекарства и поставила компресс. Хороший сон, правильное питание, положительные эмоции, да плюс отсутствие лекарей. Вот и все, что нужно вашей избраннице. Спасибо, Вероника. Мы с ведьмочкой стояли в рубке управления полетом. Детей давно уложили, Лия с бульдозером тоже пошли спать, кролик и тень летели впереди, перебирая романтические воспоминания детства, тина и туча были направлены моим оруженосцем на вербовку драконов для предстоящего сражения с Люцифером. Их это не особенно порадовало, но Жан проявил нужное красноречие, так что в конце концов дамы милостиво согласились. Тающий город взял курс на рестайл. Если сдаль меня опередил, то в столице бушует мятеж. Кришнаиты ребятки деятельные, шутки шутить не станут. Я слишком хорошо помню короткие обоюдоострые ножи под названием «Зубы Кришны». Раз уж не успеваем предупредить короля, то возможно хоть повоюем на славу. У нас есть Локхайм, два боевых дракона, да и вся команда в сборе рвет у дела в неуемной жажде деятельности. Люцифер решил подогнать войска, так мы его встретим. — Милорд, а вы моего... якобса видели? — Видел. — Не убили? — Нет. — Жаль. — Чего жалеть? Паренек и так схлопотал пожизненное заключение. — Гад он все-таки. А у вас с Луной как? — Плохо. Любим друг друга, но вместе быть не можем. Из-за этого сплошные разборки, она в меня даже стреляла, промазала от избытка чувств. — Ну почему все люди не могут быть счастливы? — Риторический вопрос, подружка. Сказано же, пострадай на земле, порадуешься на небесах. — Ясно. Тогда уж вам-то рай точно обеспечен. В три часа ночи мы сдали вахту Ли с бульдозером. Я зашел к детям, подоткнул им одеяло, потом пошел в комнату больной. Луна спала, разметавшись, но укутанная в шерстяной платок с компрессом на груди. «Боже мой, ну что же нам делать?» Я присел на коврик, привалившись спиной к ее кровати, и уснул. На этот раз снов не было. Меня разбудили на завтрак довольно поздно, часов в десять. Иван прыгал вокруг трусливого рыцаря, объясняя ему, как Джеки Чан изображает пьяного мастера – Луна ждала меня за столом. Она выглядела не в пример лучше, хотя и бледноватой. Драконов пришлось отпустить, они и так намахались за ночь, долго поддерживать скорость равную скорости Локхайма не в их силах. Она, конечно, не как у реактивного самолета, но все-таки довольно приличная. Расстояние от Вошнахауза до Рестайла всадник покрывает за неделю, а мы должны были попасть в столицу к обеду. Все это время я провел в праздной болтовне с ребятами, играх с детьми, смехи, шутках и полной невозможности поговорить с Луной. Наемница деликатно ускользала от любой попытки пооткровенничать на интересующую меня тему. Раньше она такой не была. В моей бедовой голове поселилась назойливая мысль о том, что она уже не так меня любит. Ровно к двум часам дня показались белокаменные стены рестайла. Нас заметили на башне взвелись флаги. Судя по всему, мы успели. Я дал приказ стающему городу зависнуть в десятки метров над центральной площадью столицы. Все жители высыпали полюбоваться на возвращении Локхайма. Мы опустились чуть пониже и спустили трап. Прибыл их величество Племутрок I с дочерью и зятем. Князь бросился по ступенькам вверх, не дожидаясь, пока я спущу ему маленькую принцессу, Ольга взвизнула от восторга, повиснув на шее рыдающего отца. Народ ревел, исходя в овациях. Мои ребята кланялись, стоя у перил и посылая толпе воздушные поцелуи. Рыцари короля подхватили на руки князя, демонстрируя его народу, а злобыня, в свою очередь, высоко поднял улыбающуюся Ольгу. Общее счастье Ристайла не знало границ. Племутрок плясал. Леона просто орала, временами заглушая всех. В этой суматохе только один человек мог не потерять голову. Кардинал Кал. Именно он и был мне нужен. Пользуясь тем, что общее внимание уделялось спасенной принцессе, я тихо протолкнулся к свите кардинала и дернул его за рукав. «Ваше Высокопреосвященство, у меня срочное дело». «Вы забываете, сланграф. К особе моего звания нужно подходить с поклонами, без оружия, и...» «Речь идет о мятеже еретиков против истинной веры», — быстро выдал я, зная его болезненную щепетильность в вопросах нарушения этикета. Суровое лицо кардинала мгновенно стало очень внимательным. «Чем могу быть полезен, сын мой?» «Кришнаиты тайно проникли в город» и готовят восстание с целью свержения истинной власти от Бога и установления ложной от сатаны. Необходимо срочно мобилизовать все силы и выцепить их по городу до подхода армии принца Раюмсдали. «Храни нас Господь!» — перекрестился его Высокопреосвященство. Следующие пять минут он отдавал короткие приказы своим слугам. «За что всегда уважал кардинала?» Гвардия будет во всеоружии, площадь оцепят через несколько минут. Я велел предупредить об опасности короля и князя. Что еще необходимо сделать? Проверить всю эту толпу. Хари Кришны бреют головы, но оставляют хвостик на макушке. Необходимо поснимать шапки со всех. Кришнаитов вряд ли больше сотни, но вы лучше меня знаете, как опасны религиозные фанатики. Я сделаю все, что вы просите. Скажите лишь... Откуда у вас такие сведения? От Люцифера. Впервые на моей памяти кардинал Кал несколько побледнел. Я вернулся на Локхайм. Иван держался за луну, вся моя команда утопала в цветах и наверняка подзабыла о грядущих сражениях. Между тем, изо всех переулков показались тяжело вооруженные латники с гербами Рестайла. Центральную площадь замкнули в железное кольцо. Следом за мной по трапу взобрался король Племутрок, сопровождаемый двумя рыцарями и одним монахом. «Опять заговор?» «Да, ваше величество». Кришнаиты подняли голову. «Пустите меня, лорд скиминок Я буду говорить со своим народом». Мы потеснились. Племутрок вышел вперед и с высоты Локхайма обратился к притихшим горожанам. «Дети мои, слушайте своего короля». «Ибо королевское слово незыблемо и нерушимо, вечно и верно, правильно и мудро!» «Короче, ваше величество, и по существу, пожалуйста!» шепотом попросил я. «Не мешай!» — огрызнулся король. «Видишь, с людьми разговариваю. Я и так краток до предела. Дети мои! Враги скрываются среди нас! Недобитые кришнаиты!» И в тот же миг площадь забурлила, И сотня горожан, торговцев, ремесленников и крестьян сбросила головные уборы, обнажив перед всеми бритые головы с хвостиками. Хари Кришна! Без жертв обойтись не удалось. Благодаря своевременным приказам кардинала, опыту гвардейцев и городской стражи, а также твердости горожан, кришнаитов повязали в течение получаса. Но на площади в тот трагический день остались трупы 12 городских жителей, двух стражников, и еще человек 10 были здорово поранены кровавыми зубами Кришны. Мне очень жаль. Я считал себя виноватым. Если бы мы прилетели хоть на день раньше, может быть... Я понимал, что обойтись без крови вообще вряд ли было возможно, но... Племутрок отдал приказ немедленно готовить рестайл к обороне. Весь вечер и всю ночь мне не удалось сомкнуть глаз. Леона не отпускала от себя дочь и, безапелляционно забрав у меня Ивана, сюсюкалась с обоими детьми счастливая Даниэльзе. Злобы не сумел взять себя в руки и командовал на стенах, готовя городское ополчение. Перед лицом такой опасности, как битва с Раюмсдалем и Люцифером, поднялись все. Объединенные дружины ремесленных кварталов, купеческая охрана, гвардия короля русские ратники и ближние вассалы сумели собрать в городе полуторатысячное войско. Вероника улетела за подмогой в тихое пристанище. Лия увела Луну в свою старую харчевню, ухаживая за наемницей, как за больной сестрой. Бульдозер пропадал в гвардии, своей хвастливой трепотней, готовя молодых рыцарей к предстоящему сражению. «Что же касается меня, то я был вынужден сопровождать королеву Танитриэль, осматривающую свой вновь обретенный летающий город. Пока с нами были ее наемники, я не очень волновался. Но постепенно королева разослала их с различными поручениями во все концы. В результате, когда она предложила мне выпить чашечку кофе, мы были уже совсем одни. Я лихорадочно выискивал причину увильнуть, не вышло. В памятном мне кабинетике ждал накрытый стол. Танетрель была непривычно задумчива. Постепенно разговор вошел в прежнее русло. Вы получили мое письмо? Да. Я очень благодарна вам за возвращение мне локхайма. Теперь вы видите, что бывает, когда целым королевством управляет слабая женщина. Мне хотелось бы отблагодарить трель положила мне руки на плечи и попыталась поцеловать в губы. Я не ответил на поцелуй, она все поняла. Невозмутимо сев в свое кресло, королева продолжила. «Мне хотелось бы посоветоваться с вами, как с человеком, принимающим такое участие в моей судьбе. Речь идет о двух предложениях, сделанных мне в последние дни». «Появились претенденты на руку и сердце», — прозорливо угадал я. «В некотором смысле». Уже больше года за мной пытается ухаживать сэр Геккельхарт, магистр ордена храма. Когда он узнал, что я потеряла Локхайм и нахожусь в гостях у короля Племутрока, то сразу же сделал мне предложение. Ну что ж, я видел его всего один раз на день святого Скиминока. Он был в числе претендентов на меч без имени. Не могу сказать ничего плохого. Мне показалось, что это честный и благородный рыцарь. А кто второй? Сионский шляхтич, пан Юлий. «Кто?» — едва не подпрыгнул я. И эта сволочь осмелилась припереться в рестайл пред ясным очи короля Племутрока. Да большего мерзавца свет не видывал. Он же меняет цвет шкуры в зависимости от политической обстановки. Две-три недели назад, стокнувшись с райом с готовил восстание против короля. Нам с ребятами удалось этому помешать. Теперь, небось, строить из себя верного вассала. «Давно он с вами заигрывает?» «В столице пан Юли уже около недели, а предложение сделал вчера, как только узнал, что мне вернули летающий город. Признаться, он мне показался очень подозрительным. От него всегда так пахнет тухлыми яйцами. Даже духи не заглушают резкости запаха». «Точно. Все его благосостояние стояло на сероводороде. Газ пропитал пана насквозь. А еще эта странная повязка на лбу. Она скрывает букву С, что может означать скотина, сутенер, Самсунг, слюнтяй, сволочь, собака, симулянт, ну и так далее. Перечислять весь список было бы слишком долго. Откуда вы знаете? Эта буква нарисована мечом без имени, скромно признался я. Значит, еще в какой-то мере и автограф лорд Скиминок. Мы поболтали еще на отвлеченные темы, потом в дверь постучали. Гвардеец королевы объявил о том, что меня очень ждут во дворце. Гонцы доложили о подходе неприятельской армии с северо-западной стороны. До рассвета оставалось порядка двух-трех часов. «Ладно, еще одна бессонная ночь мне не в диковинку. Завтра или уже сегодня сражение с сдалем. Какая разница, если я погибну не очень выспавшимся?» Опять вру. Теперь, когда Луна была рядом, Когда она стояла за моим плечом, нуждалась во мне, ни капли не хотелось умирать. Наоборот, жизнь только начинается. Я поспешил к королю. Меня ждал военный совет в лице племутрока первого, князя Злобыни Никитича, моего верного бульдозера и сурового кардинала. — Присаживайся, ланграф. По нашим сведениям, враг будет у ворот столицы часов в десять утра. Твой оруженосец ввел нас в курс дела. «Зная характер принца, я бы предположил, что он атакует сразу же. Кришнаитов мы обезвредили, возьмемся из остальных. Город готов к обороне. Но мы хотим слышать твое мнение, лорд Скиминок. Подскажи, как можно быстро и просто одолеть Люцифера?» «Честно говоря, мы так ничего и не придумали. Меня это слегка напрягало, а остальные спокойненько положились на волю Божью, добрую сталь и мужскую дружбу. В Средневековье, что возьмешь. Живут, как умеют, а уныние почитают грехом. В общем, когда наемная армия принца Раюмсдали показалась на расстоянии полета стрелы, Ристайл стоял грозной твердыней, готовой дать отпор любому, кто посягнет на его белые стены. Но принц, вопреки ожиданиям, не стал нападать сразу. Похоже, он многому научился и чего-то ждал. Мы также не спешили открывать свои карты. Пусть помучается гад. Полчаса спустя их величеству пришла в голову оригинальная идея. Он велел поджечь на площади четыре тюка с соломой, облив их смолой. Несколько горожан добровольно обрели головы и, замотав себя оранжевыми тряпками, открыли ворота. Раюм сдаль клюнул. Над столицей клубился черный дым, а в воротах плясали натуральные кришнаиты. Отряды наемников пропустили вперед конницу и радостным маршем устремились следом. Но когда до стен города оставалось шагов десять, из рестайла вылетел отборный отряд королевской гвардии. Наемники стушевались, и рыцари разметали их словно кегли. Когда Руюмсдаль послал на помощь пехоту, Наши красиво развернулись и донули домой под защиту лучников, оставив поле боя усеянным обезображенными трупами. Принц ругался так, что даже мы его слышали, но вскоре нас отвлекли другие звуки. Из-за леса показалась ужасная фигура бронзового Кришны. — Батюшки, это что же за идулище поганое! поразился князь. «Так вы не знакомы? Позвольте представить. Это Кришна. Сделан из бронзы. Два раза в год специальными ритуалами обретает способность дрыгаться, говорить, драться. Любит натуральные продукты. Например, коктейль из кислого молока с подсолнечным маслом. Понимает юмор, ценит хороший анекдот. Между прочим, метит в женихи к твоей Ольге. «Да ты в умели, ландграф!» «Я да, а вот он...» Пусть лучники не стреляют! Надо попытаться его уговорить. Но когда я пошел на стену, меня остановил кардинал Кал. Сын мой, ты хочешь сразиться с этим порождением сатаны? Да, а что делать, святой отец? Не молиться же! Слово Божье, сильнее любого меча! наставительно отметил кардинал и увязался за мной. Я влез на стену меж зубцов. Несмотря на долгую разлуку, бронзовый гигант узнал меня сразу «Скебенок!» — зарычал он, ударяя себя в грудь, как самец гориллы «Выходи! Я хочу убить тебя!» «Надо же! Может, просто поставишь в угол?» «Я тебя не забыл!» «Ты перед всеми ответишь за мой позор!» «Какой такой позор?» – заинтересовались все. Кришна смутился и поменял тему. «Я пришел взять то, что мое по праву!» «Сожалею, твоих слуг в городе уже нет! Они далеко, им там лучше!» И возвращаться вряд ли захотят. «Слуг везде много. Найду новых. Отдай мне принцессу». «Ну ты юморист. Ей от силы годика три. А тебе, старый пень. О душе пора подумать, а не о плотских утехах. Мала она еще для сватовства». «Не перечь Богу». Загрохотал гигант, топая ногой. Земля задрожала. Я уже не знал, чем его еще отвлечь, пока не произойдет... Не знаю что. Меч без имени был холоден. Странно. Именно сейчас я не вижу никакого выхода, кроме драки. Меж тем на стену выбралась раздраженная Леона. «Это кто тут требует руки моей дочери?» «Я!» «Облезешь!» «Во-первых, ты рылом не вышел. Во-вторых, девочке не нужен муж с чугунными мозгами. В-третьих, у нее уже есть жених. И нас всех он вполне устраивает. Миленький такой!» «Кто посмел!» Не на шутку обиделся бог. «Сын ланграфа! лорд Скиминок младший!» Леона демонстративно повернулась задом и ушла вниз в то время как я пытался переварить неожиданную помолвку моего Ивана. Да, мальчик делает успехи. Он породнился с королевским домом и в случае удачного брака может стать полновластным властелином Соединенного Королевства. Интересно, сама идея женить бы пришла в голову ему или ей? Я убью обоих, ланграф. «Отдай мне принцессу Ольгу! Ты ее не получишь!» «Кто же меня остановит? Ты?» — засмеялся Бог. «Я!» — раздался столь же грохочущий голос слева от нас. «Господи Боже, прости меня, я усомнился!» Велика сила твоя, крепка мощь высоки, помыслы, чудесное деяние. Я лишь маленький самоуверенный человечек в деснице твоей. Спасибо. Рыцарям очень полезно время от времени получать уроки кротости и смирения. Кардинал Кал стоял на коленях, смиренно читая молитву. Горожане и враги замерли в оцепенении, а по чистому полю. На перерез злобному Кришне скакал бронзовый гигант на бронзовом жеребце, и плащ его был скреплен пряжкой, изображающей то ли взрыв, то ли вывернутые корни дерева, то ли осьминога. «Скиминог!» — вздохнули все. «Святой скиминог!» — поправил кардинал. Кришна обернулся к всаднику, и, завывая, бросился в бой. Меня держали, потому что я изо всех сил рвался помочь своему прообразу. Если уж его Высокопреосвященство оказался способен своими молитвами уговорить Господа дать жизнь бронзовой статуе, то почему я должен сидеть в крепости, пока мой двойник чистит морду моему же противнику? Битва бронзовых титанов впечатляла. По силе они были равны. Крепость металла у обоих одинаковая. Грохот и ляск такой, что хоть уши затыкай. Сначала все молчали, потому как боялись. Потом народ осмелел. Стали кричать, своего подбадривать, а чужого осмеивать. Шумиха совершенно стадионная. Одна сторона скандирует ски ми -нок! ски ми Другая без устали орет «Кришна! Кришна!» Противники лупили друг друга в хвост и в гриву. У моего двойника был изувечен щит, покусан конь, поцарапаны латы, а плащ порван на металлические лоскутки. Но и Кришне, конечно, досталось. Нос вдавлен, подбородок расплющен, зубы почти все выбиты. Бой закончился неожиданно для всех. На поле сражения рядом с драчунами заклубился черный дым, материализовавшийся в натруженную фигуру демона-хана. Бедный строитель был очень замотан, напряжен и зол. По-моему, его слегка трясло. Одним шлепком призрачной ладони он отправил обоих супротивников в дальний полет, а потом повернулся к городу. — Скеменок! Где ты, негодяй? Все, кто был на стене, молча обернулись в мою сторону. Я вздохнул и вновь полез на стену. Мы с демоном уперлись взглядами друг в друга, нос к носу. Первым начал хан. «Дай мне работу!» «Сначала расскажи, что и как с неприступной крепостью для Зингельхофера». «Все сделано согласно указаниям госприемки». «Если не веришь, то пойдем, посмотришь сам». «Без кролика не полечу», — подумав, сообщил я. «Поверю на слово». «Итак, какое поле деятельности мне распахать для тебя на сегодня?» «Я могу защищать плохих или уничтожать хороших. Плохих я уже защитил». «Вели мне уничтожить этот город!» «А если я не велю?» «Тогда ты умрешь!» ха, -ха, -ха. Его веселье поддержала армия Рымсдаля робким хихиканием в такт. «Это очень весомый аргумент», — кивнул я и подмигнул князю. «Раз уж ты так настаиваешь, я согласен». «Да, ты все-таки согласен!» — восторженно взревел хан. Наши на стене позатыкали уши. «Но у меня есть одно условие». «Какое?» «Ты приступишь к уничтожению города только после двустороннего подписания отдельного договора. Я хочу, чтобы Ристайл был затоплен!» «Целиком, со всеми жителями!» «Да, повелитель!» «Но сделать это надо медленно, садиски, со вкусом и расстановкой!» «Да, мой господин!» Едва не рыдал старый хан безмерно счастливой возможностью совершить такое извращенное злодеяние. Пока не затопишь, за другие дела не берешься. Смотри, чтоб вода залила все, по самые крыши. И главное, для пущего ужаса неотвратимой смерти делай, пожалуйста, скорбное и торжественное лицо. О, да, да, да, да. Где договор? Быстро напомнил я. Демон дунул, и передо мной завис лист пергамента. Я проверил, написано, как сказано. Так, еще один пунктик. Приступаешь к работе, как только получаешь орудие труда. Все, что захочешь. Хан смотрел в сторону, надеясь спрятать хитрый взгляд старой лисы. Поправка появилась сразу же, подпись хана стояла внизу. Я послюнявил большой палец и приложил. Оттиск загорелся красным. Сойдет. «Теперь твоя душа принадлежит мне!» Демон от восторга запрыгал на одной ножке и начал бить в ладоши. «Это точно грустно», — подтвердил я. «Но ты получишь ее только после выполнения задания». «Оно будет исполнено!» — развернулся хан. «Куда спешишь?» Не торопись, дорога скользкая. Значит так, город зальешь морской водой, а воду будешь таскать десертной ложечкой. Жан, принеси. Повисло гробовое молчание. Первыми не выдержали горожане. Легкие улыбки перешли в тихие смешки, а уже через пару минут стены едва не рушились от ракочущего хохота сотен счастливых людей. Демон смотрел на меня круглыми глазами. До него доходило медленнее. Залить, утопить со вкусом морской водой из десертной ложки. Ага, едва выдохнул я, присев у зубца и задыхаясь от смеха. Ты... «Издеваешься надо мной!» «Ничего не знаю. Договор подписан. Получи орудие труда и начинай».